Глава пятая. Ты в порядке? Видимо, пришибленный вид после разговора со старицей спросил друг. Относительно. Машина уже на месте? Больше ничего не смог ему ответить. Тоже ошеломила. Я смог только кивнуть в знак согласия. Он не стал углубляться пока. Явно сам еще не отошел от того, что она ему сказала. Наша уже там. Одежда тоже. Я правильно понимаю? Пробежимся? «Да, надо проветриться», — кивнул в подтверждение собственным словам. И спустя секунду мы уже бежали по снежному лесу. Какое же это приятное ощущение! Снег под лапами. Ветер в шерсти приятно остужает пыл. Но слова ведуньи не выходили из головы. Смогу ли я переиграть саму судьбу, не выполнив совет баяны? Или стоит дождаться всего и тогда принимать решение? Несмотря на погоду, до места мы добежали быстро. В отличие от Вити, я решил побыть пока в шкуре волка. Мы слишком скучали по свободе. Обходя один дом за другим, мы поняли, что работу в срок никто не закончит при таком отношении. Действительно, забылись уже. Не стоило Ольге доверять курированию этого проекта. Хорошо, у нее получается только крутить хвостом передо мной, надеясь стать луной. От одной только мысли волк передергивает плечами и морщит морду. «Нет, она красивая женщина и волчица, но почему-то не вызывает чувство полного доверия». Черт, что это?» — вскрикнул Бетта из-за очередного домика, и я поспешил к нему. Облако пыли стояло в прихожей. Я вдохнул ее. голова стала кружиться, и сознание расплывалось. Я не смог даже обернуться, только выскочил на крыльцо, не давая остальным войти. Рык был смешан с чиханием. Картина за пределами меня поразила. Два моих охранника обернулись и сейчас защищают нас от отшельников. Это привело в чувство, пусть и не до конца. В два прыжка я кинулся на самого агрессивного из них, явно предводитель. Мы кубарем катались по земле, стараясь укусить друг друга за горло, но я альфа. «Никто не посмеет нападать на моих людей безнаказанно. Через пару минут мне удалось подмять его под себя и придушить немного, чтобы он потерял сознание». Закончив с ним, заметил, что четверо других волков лежат в таком же бессознательном состоянии. «Свяжите их и отвезите в отель. Заведете с черного входа. Узнайте, у пилотов есть ли возможность вылета или нет. Снег утихает». Отдал приказ, обернувшись в человеческую ипостась. «Но уверен, что не будет взлета. Природа отступает ненадолго. Скорее всего, к вечеру будет ничего не видно дальше носа. Чёрт!» «Будет сделано, Альфа? Как вы?» Обратились ребята ко мне и Виктору. «Терпимо. Только ничего не чувствую. Ничего не понимаю», — ответила за себя. «Аналогичное состояние». «К ведуньи предлагаю наведаться повторно», — ответил Бетта. «Нет, не стоит. Она явно дала понять, что наше общение на сегодня закончено. Мы с тобой поедем в аэропорт. Ребята, вы с грузом, как и было сказано». Отдал приказ и направился к одному из внедорожников. «Зачем нам туда ехать? Я не понимаю тебя». Когда уже сидели в машине, сказал друг, явно находясь в замешательстве. «Не знаю» хочу лично пройти с пилотом и проверить самолет чутье подсказывает что нам надо там появиться да и я замялся не могу пока с ними находиться порву глотки к черту я нестабилен явно что то психотропное было да и подумать надо о многом все как то странно не находишь нас явно ждали а о том что мы будем тут попутно знали единицы не без обиды произнес эти слова полностью согласен с тобой «Правда, верить в это не хочется. Кому-то ты явно мешаешь, но убивать, похоже, не собирались. Ладно, все потом. Парни доставят их в отель, проведут подготовительную работу, и там уж мы с ними поговорим». В кафе аэропорта было довольно людно. Да, немало народа застряло тут в канун праздника. Действие странного порошка частично прошло, голова просветлела, но лучше от этого не стало. Нюх полностью отсутствовал, что сильно угнетало. Самолет был полностью исправен, но чувство, что я еще не все сделал, зачем хотел приехать, не покидало после проверки. Поэтому я просто предложил выпить кофе в здешнем кафе. «Что тебе ведунья поведала?» — спрашиваю друга, отпивая черный кофе. «Да так, о жизни грядущей. Сказать пока не могу». Она сказала, что это должно остаться между мной и ней. Так не по себе от этого. Он как-то обреченно вздохнул и опустил взгляд на свой напиток. «А тебе?» Он странно посмотрел, словно надеялся, что я его чем-то обрадую. «Прости, но я пока тоже не могу сказать». Просидев несколько минут в молчании, я решил осмотреться. И тут мой взгляд зацепился за шоколадную макушку. За столиком с печальным видом сидела очень миловидная шатенка. Длинные волосы, большие глаза, губки вообще идеальные. Про фигуру, пожалуй, промолчу, мелковата она. Но по человеческим меркам среднестатистическая. И все же выделяется. Я бы сказал, что мог влюбиться в нее, не будь волком. Однако весь оставшийся вечер взгляд то и дело возвращался к ней. Телефонный разговор дался ей нелегко но все же обрадовал. Я подозвал официанта и попросил передать ей с собой набор тех же пирожных, что она ела. Виктор весело на меня смотрел, и я этому обрадовался. Лучше пусть скалится, чем уходит в себя, явно не от самых приятных слов ведунья. «Поехали обратно?» — сказал уже, выходя из кафе. «Может, и девушку подвезем?» — игриво начал друг. «Кому-то она явно приглянулась» и в свойственной манере начал играть бровями. «А ты, я смотрю, сильно повеселел», — рассмеялся я на его детскую выходку. «А чего грустить? Сейчас вернемся в отель, и я, пожалуй, скрашу свое одиночество милыми самочками. Ты бы тоже хоть раз забил на свои принципы». Я отрицательно покачал головой, снимая с блокировки машину. «Современный внедорожник — старенькое легковое авто. Сейчас все ползут одинаково. Дневное просветление прошло» и крупные хлопья снега снова повалили с бешеной силой. До центрального входа мы добирались минуты две, что явно превышает 30 секунд, за которые можно было бы проделать этот путь. «Стой, Егор! Смотри! Там, кажется, та шоколадка из кафе. Подвезем?» «Ну вот что за волк!» «И не скажешь, что ему 246 лет!» «Ведет себя, словно и сотни еще не исполнилось!» Мне одному из немногих повезло найти своего Бетту в возрасте 32 лет. Разница в возрасте у нас всего 9 лет в его пользу. Сейчас она несущественна, но вот тогда была ощутима. Первые годы мы были оба бешеные и горячие, но после 50 гормоны немного успокаиваются и происходит резкое взросление. Так как он был старше, то начал секать и меня. Пусть и не выходило. Все же он был слабее, но это заставило и меня очень скоро успокоиться. В 43 я уже был очень стабильным, даже в полнолуние, все благодаря ему. Ты опять за свое! предупреждающе рыкнул на него. Иди ты к Лешему, просто предложил помочь девушке. Такие чемоданища и погода явно не лучшее сочетание. Здесь даже таксистов нет. Посмотрел на это милое создание и понял, что хочу ее очень сильно. Никогда еще так мозги не плавились от человека. Но вот она у центральных дверей аэропорта с двумя большими чемоданами и двумя дорожными сумками посильнее затянула капюшон и устало вздохнула, ища глазами машину. Пока она стояла, мы никуда не ехали. Возможно, нас даже заметили, но виду не подали. Спустя минут десять бессмысленного ожидания она все же решила пойти к выходу с территории. Попутно достала телефон. «Глупышка! Никто сегодня не приедет к ней, тем более в такое время!» «Так уж и быть!» Останавливаю черного монстра прямо перед ней, опуская боковое стекло. «Садись, довезем!» Первым крикнул Витя, за что я ему благодарен. «Вблизи! Она еще прекрасней!» Она с минуту о чем-то думала, а потом, кивнув собственным мыслям, начала идти к машине с чемоданами. Делать нечего, вышел и, забрав багаж, пошел складывать его в багажник. Да, увесисто, однако. И как-то горько, что она легко к нам села. Неужели одна из... Луна, во что я ввязался? Ты настолько отчаянная или глупая, что села в машину к незнакомцам? Устало спросил ее, и на прекрасном личике отобразилось недоумение. Ошибся. Похоже, иногда мозги у нее работают. «Нет, просто могу логически мыслить», — невинно пожала плечами, а мне захотелось порвать на ней куртку и поцеловать их. «Хотите сказать, что интуиция меня подвела, и вы маньяки, которые охотятся на молодых девушек?» Этот наивно припечатывающий к стенке тон купе с осторожностью сняли глупое наваждение. «Да что же со мной не так?» Ха -ха, «Она мне нравится!» Друг искренне засмеялся, сбивая градус напряжения между нами. «Меня Виктор зовут. А этого серьезного молодого человека, который забыл, как надо улыбаться, Егор». «Аня, очень приятно познакомиться». И мило улыбнулась, зачем-то стараясь расположить его к себе. «Мне же сильно захотелось приложить друга о приборную панель, чтобы так ей не улыбался. Почему это именно у них взаимно? Ничего, что я ее решил подвести в итоге?» Мог бы к чертям и дальше проехать. маленькое это еще, чтобы логически мыслить. Грубо прервал их, чтобы она, наконец, посмотрела на меня. Как же хочется рычать на друга, чтобы отвалил. Но он явно понял все и без этого. Да и почему же? Разве вы не так же, как и я, оказались заложниками погоды? Нет? Не права? Идем дальше. Сейчас вы едете в гостиницу. Не в аэропорт уже ночевать и встречать Новый год? Продолжала загибать свои аккуратные пальчики. Словно я нерадивый малыш, которому надо все на пальцах показывать. Ваша одежда говорит сама за себя. К тому же маньяки и убийцы и так далее не столь презентабельны. Плюс у них совершенно иной взгляд. Мы встретились глазами в зеркале заднего вида. Буквально на секунду я увидел в них страх. Но она стойкая, быстро взяла себя в руки и не отступила. За пирожные спасибо, не ожидала. «Если вы пожалели о своем решении подвести меня, пожалуйста, я выйду. Уже не маленькая, сама доберусь». «Все. Финиш. Завершающий аккорд». Сложила обиженно руки на груди. «Снимаю шляпу». Однако ее следующее действие выбило весь воздух из легких. «Успокойся». Рыкнул на нее, когда начала открывать дверь в гонимой на скорости машине, пусть и небольшой скорости. «Ненормальная». Как только этот кошмар закончился, заблокировал к чертям двери. Второго раза могу не выдержать. Осталось только понять, с чего вдруг такая реакция.